голова двенадцать пассажир семнадцать ф меня зовут джордж флитт я пассажир рейса номер семьдесят девять когда вы ходите по магазинам и проглоаетесь то берете сэндвич или бургер может вы съедаете его в торговом центре или выходите на улицу и присаживаетесь на скамейку или даже съедаете его на ходу правильно а теперь я вам расскажу как это происходит со мной прежде всего мне нужно подготовиться психологически мне действительно это нужно так ли я проголодался чтобы на это решиться черт подери да разумеется проголодался я всегда блин голодный ладно значит надо есть меня бросает в пот от одной мысли о еде но я поему мне хочется бургер но стану ли я его брать когда калории вот они выписаны на каждой висящей на стене картинки нет не возьму значит сэндвич встаю в очередь и начинаю разглядывать в витрее подносы где лежит тунец яйца и все приправлено майонезом вы раньше знали что можно чувствовать как люди на тебя смотрят никогда подобного не испытывали «Вам повезло. Затылок жжет, словно облитый кислотой, еще до того, как услышишь шепот и смешки. Еще хуже, конечно, когда я заказываю. С ветчиной и салатом, думаю я. То, что надо. Это здоровая пища. Майонез добавить?» В животе у меня урчит. Кто-то смеется. Я качаю головой. «Масло?» «Почти всегда я от него отказываюсь». лучше глотать сухой хлеб чем слышать колкости но порой хочется есть то что едят остальные есть и даже не думать что там внутри да отвечаю я масло в самый раз спасибо сзади кто то усмехается что то бормочет я прикладываю карточку забираю сэндвич и стараюсь побыстрее выйти пока не залюсь краской когда люди поймут что все таки достали меня я все же слышал жир трест может салат возьмете про физкультуру слышал хорю хорю я всегда был крупным и рослым широкоплечим толстым в тринадцать лет у меня сиськи были больше чем у девчонок в первый день перед выпускными экзаменами в школе я вышел в коридор и увидел что привезли письменные столы с приваренными к ним сиденьями сбоку проем чтобы сесть мне показалось будто меня вот вот вырвет я встретился взглядом с мистером тоаом безмолвно умоляя его понять что я никак не смогу втиснуться на такое сиденье они сделаны для грёбаных добываек а ум лишь взглянул на свою планшетку и вычеркнул меня из списка знаете меня по этому поводу до сих пор мучают кошмары просыпаюсь в темноте в поту потому что мгновение назад я был там и слышал смех сотни ребят эхом разносишейся по спортзалу я сгорал от унижения и стыда пока все рассаживались а я стоял и ждал пока мне приволокут стол и стул в шестой класс я не вернулся ну так вот покупаю сэндвич может я иду с ним в парк и шагаю пока не найду скамейку без подлокотников а не для того чтобы люди не ложились на сками но постарайтесь втиснуться между подлокотниками когда твои тренировочные штаны заказаны на сайте для очень полных людей а если просто плюхнуться на траву и со вкусом съесть сэндвич под лучами солнца да если я попытаюсь так усесться то без посторонней помощи мне вряд ли удастся снова встать к тому времени когда я нахожу местечко где присесть вдали от осуждающих взглядов людей считающих что толстякам не нужно есть сэндвич уже теряет свою аппетитность но человеку знаете ли все таки нужно есть сокращение калорий на пятьсот в день достаточно для равномерного похудения считают они а для меня это по прежнему означает необходимость поглощать больше трех тысяч калорий ежедневно вот что забавно я не очень часто выхожу из дома хватит с меня конфузов в пабах когда не знаешь выдержит тебя стул или нет а стоять я долго не могу потому что начинают болеть ноги вот ведь ирония судьбы мне хотелось стать стендап комикам сами видите я комичен и смешон наверное не сейчас и не здесь но я могу таковым выглядеть единственный способ это все преодолеть посмеяться над собой говорят не будешь смеяться станешь плакать так вот в самолете поняв что привезной ремень слишком короткок для меня я пошутил сказав сидевшему слева от меня мужчине я ваша подушка безопасности только похоже надулся я рановато он натянуто улыбнулся хотя половина моей ягодицы переваливалась под подлокотником на его кресло интересно каково ему будет наклоняться влево пять или десять часов подряд я видел его лицо когда перелез на свободное место рядом с ним почему его угораздил оказаться по соседству со мной слава богу мне дали место с краю у прохода это значит что надо поворачиваться каждый раз когда провозят тележку так что нужно не спать двадцать часов для грешников нет отдыха разве не так говорится меня бы устроил бизнес класс где больше места но везде своя иерархия куда не сунься а я всегда стоял на низшей ступени я знал что не смогу опустить откидной столик и не пытался пусть это и означало бы отказ от кормежки по всем карманам я разложил питательные батончики чтобы съесть их в туалете при условии что я сумею туда влезть есть о чем подумать голова у меня была забита мыслями, когда самолет взлетел но в австралии у меня все изменится сброшу лишний вес заведу друзей стану заниматься стендап комедиями рейс номер семьдесят девять знаменует собой окончание главы которую мне не хочется перечитывать и первую страницу иной новой я начинаю с чистого листа Я никогда не чувствовал себя таким счастливым.